Уплывёт за годом год Лорена, Траву увидают, снег идёт, Солнце покидает небосвод Лорена. Раз-два-три, раз-два-три, Наклон вправо-влево, Раз-два-три, раз-два-три, Поворот-поворот. — Какой изумительный вальс! Слегка раскинув руки, Полузакрыв глаза, она покачивалась в такт томной, завораживающей музыки. Печальная повесть трагической любви Лорены находила отклик в её растревоженной душе, и к горлу подступал комок. Внезапно, словно пробуждённая к жизни музыкой вальса, залитая лунным светом, напоённая тёплыми ароматами, улица за окнами наполнилась стопотом копыт — Скрипом колес, смехом, голосами, негромкой перебранкой кучеров-негров, отвоевывавших себе место для экипажа. Радостные, беззаботные звуки перенеслись на лестницу. Звонкие голоса девушек сплетались с басовитыми голосами их спутников. Девушки восторженными восклицаниями приветствовали своих подруг, расставшись с ними не далее, как после полудня. И ожил зал. Девушки в ярких платьях с огромными кринолинами, Из-под которых выглядывали кружевные панталончики, Словно стая пестрых бабочек, Разлетелись во все концы зала. Обнаженные хрупкие белые плечики, Нежное округлое очертания грудей, Чуть прикрытых кружевными рюшами, Кружевные мантильи, Небрежно наброшенные на полусогнутые руки, Веера, разрисованные или расшитые стеклярусом, вира из лебяжьих перьев, из павлиньих перьев, подвешенные к запястьям на тоненьких бархатных ленточках, темные, гладко зачесанные вверх над душами волосы, стянутые на затылке тугим, тяжелым, уложенным в сетку узлом, кокетливо-горделиво оттягивающим голову назад. Пушистые массы золотистых, Танцующих над олбом, не спадающих на шею локонов В обрамлении золотых подвесок, танцующих с локонами в лад Шелк, кружева, тесьма, ленты Все контрабандное и от этого еще более драгоценное Все наряды, все украшения — предмет особой гордости Выставляемый на показ как живое свидетельство того Что контрабандисты и девушки утерли нос Янки разумеется не все цветы города были в знак уважения и преданности принесены к портретам вождей конфедерации самые нежные и самые душистые украшали девушек чайные розы прикрепленные к волосам над уом бутоны роз и веточки жасмина сплетенные венком придерживали каскады кудрей букетики цветов стыдливо выглядывали из за атласных кушаков всем этим цветам Суждено было еще до исхода ночи Перекочевать в качестве драгоценных сувениров В нагрудные кармашки серых мундиров. О, сколько мундиров мелькало в этой толпе, И сколько знакомых мужчин было облачено в эти мундиры. Мужчин, которых Скарлетт видела на госпитальных койках Или на плацу, встречала на улицах. И как великолепны были эти мундиры, с начищенными до блеска пуговицами, со слепительным золотом галунов на обшлагах и на воротнике. И как красиво оттеняли серое сукно мундиров красные, желтые и синие лампасы на брюках, указывающие народ войск. Концы пунцовых и золотых кушаков развевались, ножны сабель сверкали и звенели, ударяясь о блестящие ботфорты. и соливался со звоном шпор какие красавцы думала скарлет глядя как мужчины издали взмахом руки приветствуют друг друга или склоняются над рукой какой нибудь почтенной дамы и сердце ее переполнялось гордостью все они казались такими юными, несмотря на свои пышные рыжеватые усы или темные каштановые и черные бороды такими красивыми и беспечными, несмотря на забинтованные руки в лубках и белые марлевые повязки на голове, резко оттенявшие их загорелые обветренные лица.